Часть четвертая. Бонусный материал. Как сосредоточиться, если работаешь в кофейне. Сегодня люди все чаще пытаются работать в кофейнях. Они берут с собой ноутбуки и часами сидят за столиками, желательно рядом с розеткой, чтобы иметь возможность подзарядить устройство. Да вы и сами их видели. А может быть, вы тоже относитесь к таким людям. Они работают над отчетами, отвечают на письма, готовят презентации, планируют встречи, вносят данные в таблицы и графики, ведут подсчеты. Если это учителя, то они проверяют контрольные. Эти вольные стрелки усердно трудятся, отважно пытаясь разогнать свою производительность. Но если приглядеться повнимательнее, вы заметите, что большинство из них рассеяны. Они кладут рядом телефоны и то и дело отрываются от работы, чтобы прочесть или написать сообщение, электронное письмо, или того хуже, во что-нибудь поиграть. Время от времени они поглядывают на дверь, когда в заведение кто-нибудь заходит. Еще можно заметить, что большинство таких странствующих рыцарей знают других посетителей. Те подходят к их столикам и таким образом тоже мешают им сосредоточиться. Если и вы привыкли работать в кофейнях, уверен, что вам эта ситуация знакома. И вы интуитивно знаете, как сильно такие вмешательства не дают сосредоточиться и войти в состояние потока. В следующих коротких главах я поделюсь с вами быстрым и простым планом сохранения концентрации во время работы в таких местах. Возьмите эти советы на вооружение, и вы увидите, насколько легче вам будет не отрываться от того, чем вы занимаетесь. Сядьте лицом к стене. Вполне естественно, что вам хочется сидеть спиной к стене, ведь только так можно видеть других людей. Но в том-то и проблема. Когда садишься лицом к залу, открывается отличный вид, а это само по себе искушение. Так и тянет понаблюдать за происходящим вокруг. И чем больше народу входит в кафе и выходит из него, тем сильнее соблазн отвлечься от работы. Хуже того, с каждой минутой это искушение растет, и сохранять концентрацию становится все труднее, ведь мозг устает и пытается отвлечься на внешние стимулы. Я советую вам садиться лицом к стене и спиной к залу кофейни. Конечно, вид будет не слишком интересный, но в том-то вся штука. Если некуда будет смотреть, кроме своего ноутбука, вы будете меньше отвлекаться. Это все равно, что надеть шоры. Уставившись в стену, вы ограничите количество внешних стимулов, препятствующих концентрации. Конечно, сделать так можно не всегда, ведь в кофейне количество мест ограничено. Возможно, вам придется сесть у окна, а в этом случае вы будете отвлекаться еще и на пейзаж. Или же в кафе может быть так много людей, что вам ничего не останется, как только сесть в самом центре зала, и вас будут отвлекать снующие туда-сюда посетители. Действуйте по обстановке. Если нужно, сядьте на лучшее из возможных мест и следите за столиками, пока не освободится столик у стены, а потом тут же пересядьте. Не обращайте внимания на дверь. Есть некое необъяснимое искушение в том, чтобы наблюдать за входящими в кафе. Знакомы ли вы с ними, сколько им лет, во что они одеты, как себя ведут, что им нравится, постоянные это посетители или новые лица? Большинству из нас нравится наблюдать за людьми. Такова уж наша природа. Мы можем подолгу так сидеть и глазеть по сторонам. Да вот беда, эта привычка серьезно препятствует нашей концентрации и способности безотрывно заниматься тем или иным рабочим заданием. Стоит только открыться двери, как мы отвлекаемся всякий раз, теряя концентрацию и прикладывая неимоверные усилия, чтобы заставить мозг вернуться к работе. Решение простое. Не обращайте внимания на дверь. Конечно, легко сказать, да трудно сделать, ведь привычка смотреть на дверь всякий раз, как она открывается, глубоко укоренилась у нас в мозгу. Вы можете и сами ее не осознавать, а чтобы избавиться от нее, потребуется время и терпение. Начните с малого. Дайте себе обещание не отвлекаться от работы 5 минут. Откройте Google и наберите таймер на 5 минут, если, конечно, в кофейне есть Wi-Fi. А потом заставьте себя работать, не поднимая головы до сигнала таймера. Как только привыкнете работать по 5 минут, не отвлекаясь на дверь, переключите таймер на 10 минут, потом на 15, 20 и так далее. Не так важна продолжительность времени, в течение которого вы можете игнорировать дверь, как постоянство, с которым вы это делаете, во всяком случае, поначалу. Цель состоит в том, чтобы медленно, методично вытеснить вредную привычку, полезной, переучив мозг. Я и сам много лет назад страдал от этой привычки. Сидя за столиком в Starbucks, я смотрел на дверь всякий раз, когда кто-то входил. Я был как собака Павлова. Разумеется, сосредоточиться и работать в таких условиях было совершенно невозможно. Сегодня я редко смотрю на дверь, работая в кафе. Мозг привык ее игнорировать. Зато мне значительно проще сосредоточиться в течение гораздо более долгого времени. Пользуйтесь наушниками. Наушники создают для нас личный островок изоляции. Они служат другим людям сигналом, что мы слушаем музыку, подкаст, аудиокнигу или еще что-нибудь, и нас лучше не беспокоить. Когда другие видят, что на вас наушники, Они понимают намек и не мешают. Зато без наушников вы превращаетесь в легкую добычу. К вам с большей вероятностью подойдут и отвлекут от работы. Помните, мы существа социальные. Нам нравится взаимодействовать друг с другом, особенно с теми, кого мы знаем, кто нам нравится и кому мы доверяем. И еще по натуре своей мы любопытны. Увидев что-то незнакомое, мы обязательно попытаемся выяснить, что это. Не удивляйтесь, когда к вам подходят незнакомцы и расспрашивают о том, над чем вы работаете. Я уже сбился со счету, сколько раз люди подходили к моему столику в Starbucks и спрашивали или утверждали что-нибудь вроде «Вы учитель? Преподаватель? Чем занимаетесь? Я вижу вас здесь каждый день, кем работаете? Сколько времени вы здесь проводите? С вас пора бы уже брать плату за аренду столика? Сколько кофе вы выпиваете за день?» Людям хочется общаться, и это здорово, если вы просто зашли в кафе передохнуть. Но если вы работаете, это может серьезно подорвать ваш настрой сосредоточиться. А вот если пользоваться наушниками, проблема решится сама собой. Тогда вероятность того, что к вам будут подходить и заговаривать с вами, снизится, и вам просто дадут спокойно поработать. Хотя кто-то будет настаивать, даже увидев, что вы в наушниках, они все равно захотят подойти и отвлечь вас. Вот тактика борьбы с такими людьми, которая лично мне показалась весьма эффективной. Я просто смотрю им в глаза, дружелюбно и слегка виновато улыбаюсь и говорю. «Простите, я вас не слышу, музыка играет». Таким образом, у человека появляется два варианта. Проявить уважение и уйти, либо попросить вас поставить музыку на паузу, снять наушники и уделить ему внимание. Вот увидите, большинство выберет первое. Конечно, кто-то все же выберет второй вариант, по сути, игнорируя ваши потребности и право на частную жизнь. Но лично мне не составит труда попросту не обращать на них внимания. Со временем количество тех, кто вам мешает, резко сократится. А все потому, что вы перезагрузите их ожидания. Кстати, вовсе не обязательно слушать музыку, подкасты или аудиокниги. Достаточно просто надеть или вставить наушники. Слушайте инструментальную музыку на повторе. Мы уже говорили об использовании музыки. В главе «Тактика номер восемь» включайте музыку, которая поможет войти в состояние потока. Не лишним будет вспомнить об этом во время работы в кафе. Для кого-то обычная суета кофейни — отличный фон для того, чтобы войти в состояние потока. Шум кофемашины, звон чашек и столовых приборов, гул посетителей помогает им сосредоточиться. Для этих людей появились приложения типа «Кофитивити», воссоздающие такую атмосферу. Лично для меня гораздо эффективнее музыка, моя любимая — классические произведения для фортепиано, особенно когда они специально записаны так, чтобы проигрываться непрерывно. Таким образом, я заглушаю окружающий шум и легче концентрируюсь на работе. Я уже говорил, что, как правило, пишу под играющую на повторе прелюдию ми минор Шопена. Еще писал, что в сети можно найти следующие композиции, записанные повторяющимися циклами по 60 минут. «Бетховен к Элизе», «Бетховен лунная соната», «Шопен Ноктюрн опус 9 номер 2», «Ирик Сати Гносиена номер 1», «Ференцлист Кампанелла». Попробуйте. Когда в следующий раз будете работать в каком-нибудь кафе, зайдите в интернет и поищите эти произведения. Только добавьте к названию «60 минут». чтобы найти 60-минутные повторяющиеся циклы. Если мы с вами похожи, то вы обнаружите, что мозг так привыкает к повторяющейся музыке, что ему будет легче концентрироваться и входить в состояние потока. Приучите других не отвлекать вас. Как я уже писал в главе «Пользуйтесь наушниками», большинство из нас — существа социальные, и нам нравится общаться с другими. Это доставляет нам радость. Когда мы делимся улыбкой или обмениваемся дружелюбными репликами даже с незнакомыми людьми, то испытываем уникальное чувство удовлетворения. Неудивительно, что так много людей склонны отвлекать других от работы. Они делают это не со зла, напротив, и движет дружелюбие. Во многих кофейнях та же атмосфера, что и в барах. Их завсегдаты и, как правило, общительны, во всяком случае после первого глотка кофе, и склонны заговаривать с окружающими. Так как же, учитывая это, снизить вероятность того, что вас будут отвлекать, но при этом никого не обидеть? Вот вам стратегия, которая мне очень помогла. Когда кто-то подходит к моему столику, я стараюсь на него не смотреть. Как бы заставляю этого человека потребовать от меня обратить на себя внимание. В конце концов, он или она это сделает, попытавшись завязать разговор, задав вопрос или высказав какое-нибудь дружелюбное замечание. На это я обычно отвечаю улыбкой и какой-нибудь не менее дружелюбной, но лаконичной репликой, после чего возвращаюсь к работе. Если человек задает еще один вопрос или высказывает еще один комментарий, я снова отвечаю, также сдержанно и немногословно. Большинство людей понимают намек и прекращают попытки завязать со мной беседу. Если же человек настаивает, я улыбаюсь и говорю, «Мне бы очень хотелось поболтать, но срочно нужно это доделать». Достаточно безобидная фраза, особенно если произнести ее с улыбкой, но при этом она дает понять человеку, что я пытаюсь сосредоточиться, а он мне мешает. Позже эта стратегия себя оправдает. Когда этот человек снова увидит, как я работаю, то с меньшей долей вероятности станет меня отвлекать. Он поймет, что я пытаюсь закончить начатое, и мне нужно сосредоточиться. Эффективность этой стратегии проявляется постепенно. На то, чтобы перезагрузить ожидания окружающих, нужно время. Но поверьте, в долгосрочной перспективе вы ее оцените. Постепенно люди привыкнут не приставать к вам, а вы сможете сосредоточиться на работе.